Тоже и двойка, тройка, четвёрка и все другие прообразы. Так же и с прямой кубом. Ведь не может же быть двух одинаковых идей прямых, одна из них будет лишней за ненужностью, или она проявление вследствие другой прямой и уже не прообраз. И тогда, если мы преодолели эту иллюзию относительности и не заблудились в ней, мы выходим на то, что стоит перед единым. Что это? Оно существует до единого. Единое рождается из его лона. Единое как потенциал заключено в нём до своего появления. Что же это? Если рассматривать единое в качестве точки, то это пустота, ничто. Если рассматривать единое в качестве единицы, то это ноль, ничто. Это великий ноль, ничто, на которое невозможно что-либо делить, потому что он одновременно всё. Одновременно и пустота, и полнота, и ничто, и всё. Дао Эйнсов Парабрама но не нуль относительный, который мы принимаем как точку отсчёта между относительными единицами минус бесконечности и плюс бесконечности верха и низа. А ноль как таковой, не имеющий никаких атрибутов и имеющий их все в потенциале, потенциал всех нулей, которые мы помещаем в пространство и в мысли. Потенциал всех потенциалов, тот, который тем больше ускользает от нашего внимания, чем больше мы начинаем давать ему названия и определения.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 всех мыслей, всех законов, любой логики, любого сознания, любого разума, любого знания. Совокупно они как одно целое, космический разум, основа красоты и гармонии, царствующих во вселенной. Их мир это мир прообразов, мир идей, мир высший, мир выше разума, мир выше начала. Как целое этот мир, само начало, как множественен этот мир, само начало. Высшие идеи, законы пропорций, основа красоты, Есть где-нибудь в этом мире высшего разума место для дьявола? Ему там нечего делать. Он противоположен с всего этого. Где ему место? У подножия пирамиды материи, которую создает высший разум. Что собой представляет дьявол? Если высший разум является самой гармонией, то дьявол — безобразие, отсутствие об-ра-за, хаос». Хаотичное состояние всего, что проходит переработку через распадение, разложение на составные части. Если высший разум само воплощённое единство родство всего и вся, идущее от единого, самообъединяющая любовь, то дьявол по противоположности ненависть, раздор, утрата силы единства и распад, разложение. Если высший разум является самой разумностью, то дьявол по противоположности самой глупостью, тупоумием идиотизмом, неразумностью и ещё невежеством. Где он, дьявол, о котором так много говорится и которым запугивают? Его нет, он миф, пустота в смысле пустого звука. Или мыслеформа человечество планеты Земля созданы по недоразумению глупости и невежеству. Если это мыслеформа, то стоит ли её подпитывать мыслями о дьяволе? Можно посмотреть вокруг на красоту природы можно посмотреть на красоты космоса запечатлённые на космических фотографиях и можно видеть, что везде в природе царствует красота.